Глава. Пакт с Германией побуждает Сталина перейти к экспансии. Едва устранив угрозу войны, или во всяком случае надолго ее отсрочив, как казалось правителю, Сталин немедленно сменил государственный курс, начал расширять пределы своей державы. Это была классическая имперская экспансия, не имевшая ничего общего с мировой революцией. Империя возвращала себе колонии, утраченные во время Гражданской войны, а отчасти захватывала новые. 17 сентября 1939 года, когда Польша из последних сил сопротивлялась превосходящим силам вермахта, Советский Союз нанес своему давнему врагу удар с тыла. 34 дивизии и 16 механизированных бригад пересекли границу, захватывая беззащитные города и транспортные узлы. После этого нападения, совершенного без объявления войны, Разгром Польши быстро довершился. Советская пресса назвала военную операцию «освободительным походом с целью защиты жизни и имущества населения Западной Украины и Западной Белоруссии». В соответствии с секретным протоколом пакта победители разделили Польшу на немецкую и советскую зоны почти ровно пополам. В состав СССР вошли 6 украинских и 5 белорусских областей. Следующей на очереди была Прибалтика. Первоначально сферы интересов Советского Союза немцы признали только Эстонию и Латвию, а Литву собирались забрать себе. Однако при разделе Польши между союзниками произошло небольшое недоразумение. Немцы оккупировали часть территории, которая должна была отойти Москве. Но Сталин проявил понимание и предложил обмен. Немцы охотно согласились, еще и приплатили деньгами. Теперь Литве предстояло разделить судьбу Латвии и Эстонии. Решение проблемы прибалтийских государств, выражение Сталина, было осуществлено в два этапа. Сначала осенью 1939 года Эстонию, а затем Латвию и Литву вынудили подписать с Москвой договоры о взаимопомощи и размещении советских баз и гарнизонов, якобы для обеспечения безопасности этих стран. Отказалась только Финляндия который, кроме аналогичного договора о взаимопомощи, в ультимативном тоне было предложено поменять населенную и обустроенную территорию Карельского перешейка, примыкавшую к Калининградской области, на пустынные земли советской Восточной Карелии. Сталин решил на примере Финляндии показать остальным балтийским странам, что бывает за строптивость. В конце ноября советские газеты объявили о том, что финляндская артиллерия обстреляла советскую пограничную заставу. То есть был использован тот же прием, которым Гитлер в 1939 году оправдал нападение на Польшу. На самом деле у финнов на этом участке границы артиллерии не было. И тут же началось ржение. Однако война с маленькой страной оказалась неожиданно тяжелой. Финны сражались за свою родину умело и стойко. Советское командование, рассчитывавшее на легкую победу и плохо подготовившееся к боевым действиям, совершило несколько серьезных тактических ошибок. Вместо Блицкрика получилась затяжная кровопролитная кампания, продлившаяся три с половиной месяца. В конце концов, на Финляндском фронте пришлось собрать почти три четверти миллиона солдат. С огромными потерями, 333 тысячи убитых, раненых, обмороженных, Красная армия прорвала финскую оборону только в марте 40-го года. Победа при этом получилась неполной. СССР получил 40 тысяч квадратных километров территории и отодвинул границу от Ленинграда, но присоединить Финляндию не получилось. На следующий день после нападения в первом же завоеванном населенном пункте Москва учредила Финляндскую Демократическую Республику во главе с коминтерновским функционером Отто Коусиненом, рассчитывая в дальнейшем посадить в Хельсинки просоветское правительство. Но когда стало ясно, что Финляндию завоевать не выйдет, этот проект тихо закрыли. После подписания мира было объявлено, что Финляндская Демократическая Республика сама распустилась. Теперь настало время присоединить три балтийские страны, где уже находились советские войска, а стало быть, можно было не опасаться серьезного сопротивления. Торопиться заставляли и события на Французском фронте, где вермахт в мае-июне сорокового года с неожиданной легкостью разгромил союзников, и дело шло капитуляцией. У Сталина были основания опасаться, что, развязав себе руки на Западе, фюрер передумает уступать Прибалтику. Наступил второй этап аннексии. В июне 1940 года Москва обвинила Эстонию, Латвию и Литву в несоблюдении договоров и предъявила неслыганное требование поменять состав правительств. Одновременно были введены большие войские контингенты. Новые марионеточные правительства — Немедленно провели выборы по советскому образцу с результатом под 100%, и тут же, не откладывая в долгий ящик, объявили о вхождении в СССР. В августе Союз расширился за счет новых республик – Эстонской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР. Последним объектом экспансии стали восточные области Румынии. Не дожидаясь завершения Прибалтийской операции, через неделю после подписания Франции акта капитуляции Советский Союз потребовал от Румынии передать Бессарабию и Северную Букавину. В Румынии был договор о взаимоподдержке с Англией и Францией, но в теперешних условиях никакой помощи от этих союзников бухарист получить не мог. Сопротивление советские войска не встретили. Румынский король Кароль II был вынужден смириться с потерей. В СССР появилась еще одна союзная республика — Молдавская ССР а часть новых земель вошла в состав Украинской ССР. Теперь все секретные договоренности, заключенные между Москвой и Берлином год назад, были реализованы. На новообретенных территориях проводилась форсированная советизация по уже выработавшейся к этому времени технологии. Главной задачей была замена элит. Прежнюю безжалостно вычищали при помощи массовых репрессий, новую в основном завозили извне. Местные коммунисты и социалисты с точки зрения Москвы доверия не вызывали и сами стали объектом чистки. Вместо них в руководство союзных компартий и комсомольских организаций вошли назначенцы – этнические эстонцы, латыши, литовцы, украинцы, белорусы, молдаване, присланные из метрополии. Еще суровее новая власть обошлась с непролетарским элементом, к которому была причислена и национальная интеллигенция. По данным историка Гурьянова, Исследовавшего депортационные операции этого периода, в трех прибалтийских странах было репрессировано больше 40 тысяч неблагонадежных. Кроме того, из новых регионов было депортировано около полумиллиона человек. Наиболее жестокие меры были применены в отношении поляков, которые вызывали у Сталина особые опасения. Советские и германские оккупационные администрации поступили по одному и тому же сценарию приняли решение физически истребить ту часть польской элиты, которая в будущем могла бы возглавить национальное сопротивление. Немцы в течение полугода после аннексии провели акцию «Интеллигенция» «Интеллигенс Акцион», в ходе которой были казнены 50 тысяч военных, священников, представителей образованного сословия и еще 50 тысяч отправленных в концлагеря. Советская спецслужба собрала в нескольких лагерях польских офицеров и полицейских, взятых в плен в сентябре 1939 года, и весной следующего года произвела серию тайных массовых расстрелов, самым известным из которых является расправа в Катыни. общей сложности было убито почти 22 тысячи человек. По сталинской логике это было совершенно разумной профилактической мерой. Польский контрреволюционный элемент представлял большую опасность, чем собственные граждане которых НКВД истребляло в огромных количествах вообще ни за что. Если сравнить карту СССР начала 1939 года с картой начала 1941 года, этот период выглядит настоящим триумфом Сталина. В официозной политостатовской брошюре 1940 года «Территория и население СССР» провозглашалось «Мудрая сталинская мирная политика». Неуклонно проводимое Советским Союзом обеспечило нашей стране новые громадные победы. В 1939-1940 годах страна социализма значительно расширила свою территорию. Капиталистическому миру пришлось потесниться. 23 миллиона рабочих, крестьян, интеллигенций, вырванных из-под иго капитализма, встали под знамя Советов. В общей сложности государство аннексировало 460 тысяч квадратных километров чужой территории. Однако дальнейшие события показали, что эти приобретения лишь ухудшили положение Советского Союза в канун Большой войны, к которой он так долго и напряженно готовился. Я уже писал о том, что пакт Молотов-Риббентроп усилил Гитлера и позволил ему нанести концентрированный удар сначала по Западному блоку, а затем и по СССР. Но и сталинская экспансия 1939-1940 годов имела для обороноспособности Советского Союза самые негативные последствия – перенос границы означало, что инженерно-защитная линия, проходившая по прежней границе, утратила значение. Пришлось возводить новую, и к июню 1941 -го года работы еще далеко не завершились. Поэтому танковые клинья вермахта без труда пронзят советскую оборону. Население новых областей, познакомившись с реалиями советской жизни и практикой массовых репрессий, в значительной степени проникнется враждебностью к социалистическому строю. Это приведет к широкому коллаборационизму на первом этапе немецкой оккупации и существенно обезопасит тыл вермахта. Результатом сталинских агрессивных действий стало расширение лагеря союзников Рейха. В Румынии после потери восточных земель произошел фашистский переворот. Реваншистские настроения побудят новое румынское правительство присоединиться к войне на стороне Гитлера. Это прибавит Германии почти 700 тысяч солдат. То же самое произойдет с Финляндией. Сравнительно небольшая, но сильная армия которой в 1941 году перейдет в наступление, что чрезвычайно усложнит и без того тяжелую ситуацию, в которой окажется Советский Союз. Но самым роковым следствием военной активности СССР стало решение Гитлера безотлагательно напасть на временного союзника, не дожидаясь окончания боевых действий против Британии, изолированной на ее островах. Причиной, по которой... Фюрер ускорил события была финская война, продемонстрировавшая, что Красная Армия слабее, чем казалось, и не готова к серьезным испытаниям. В ноябре 1940 года Гитлер предложил Москве присоединиться к только что созданной оси Берлин-Рим-Токио в качестве четвертого партнера, но условия были неравноправными. В частности, во время норвежской кампании Германия разместила в Финляндии свои войска, что нарушало условия пакта и теперь не стало их выводить. Весьма твердо было объявлено, что СССР должен отказаться от видов на Балканы и не претендовать на свободный проход через Турецкие проливы. Вместо этого в Москве предлагалось повернуть свои интересы в южном направлении, в сторону Ирана и Персидского залива, то есть против британцев. По сути дела, это был диалог старшего партнера с младшим. Когда же Сталин неприемлемые условия не принял, Гитлер отдал приказ готовить план Барбаросса. Таким образом, мудрая сталинская мирная политика, сделав в конце 30-х резкий зигзаг и перестав быть как мудрой, так и мирной, стала одной из главных причин катастрофы 1941 года.